Он ухитрялся помочь чте, у которой ничего не получалось в супружеском ложе. Теперь понимаете? Теперь да, кивнул Гафриктер. Стало быть, в Роцлавскую книжную он обработал тоже, скорее всего, в строгом соответствии с медицинским искусством. Результатом, естественно, оказался ребёнок. Естественно, подтвердил плебан Якоб. Дело прикрыли обычной методой. Маргариту заперли у Кларисок, монахинь ордена святой Клары. Ребенок попал в Олесницу к князю Конраду. Конрад воспитывал его как сына. Томас Багем становился всё более значительной фигурой всюду, в Силезии, в Праге, у императора Карла IV, в Виньёне, поэтому карьера мальчику была обеспечена уже с детства. Конечно, карьера духовная, в зависимости от того, сколь разумен он будет. Был бы глупым, получил бы сельский приход. При средней глуповатости его сделали бы аббатом где-нибудь у цистерцианцев, был бы умным, ждала бы капитулу одну из коллегиат. А каким он оказался? Не глупым, пристойным, как отец, и храбрым. Не успел ещё никто что-либо предпринять, а будущий князь уже бился с великополчанами, причём к плечу с младшим князем будущим Коннорадом старым, и бился так храбро, что не было другого выхода, как посвятить его в рыцари с пожалованием земельного надела. Таким-то манером скончался князьок Тимо, да здравствует рыцарь Тимо Богем из Белявы, фон Белау. Рыцарь Тимо, который вскоре недурно продвинулся, взяв в жёны младшую дочку Гейденрайха Ностиц. Ностиц выдал дочь за поповского ублюдка. К тому времени поп, родитель ублюдка, стал в ротславским суфраганом и епископом соряпты. Знался со святым отцом, был советник и вацлава IV и был за пани брата со всеми князьями селези. Старый Гейденрейх наверняка и самохотно сбагрил бы ему свою доченьку. Возможно, Из связи Ностицевой дочери с Тимо де Беляу родились Генрик и Томас. В Генрике, видать, отозвалась дедова кровь, потому как он стал священником, прошел обучение в Праге и до смерти совсем недавний был с холастиком у святого креста во Вроцлаве. Томас же взял в жены богушку, дочь Микши из Прохова, и родил с нею двух детей. Петра, прозванного Петерлином, и Рейнмара, именуемого Рейн-Иваном. Петерлин или Петрушка и Рейн-Иван, то есть Пижма. Этакие овощно-травяные кагномены, имена, прозвища, понятия не имею, сами ли они их себе придумали, или это была фантазия отца, который, раз уж мы об этом заговорили, полег под Таненбергом. — На чьей стороне? — На нашей, на христианской. Ян Гофриктер покачал головой, отхлебнул из кружки. — А этот Рейнмар Рейневан, привыкший подкатываться под бочок к чужим женам, он кто у августинцев? — Аблад? Член орденского сообщества, не дающий обета? — Конверс? — Лицо постоянно пребывающее в монастыре, но не принявшее сан или послушник. Арейнмар Беляу усмехнулся плебан Якоб, медик, учившийся в пражском Карловом университете. Ещё до занятий в университете он обучался в федеральной школе во Вроцлаве. Потом познавал секреты травничества у Свидницких аптекарей и у духовенства в Бжексском приюте. Именно Духарий и дядя Генрик, врославский схоластик, пристроили его к нашим августинцам, специализирующимся на лечении травами и злаками. Парень честно и искренне доказав тем своё призвание, изучал медицину в Праге. Кстати, тоже по протекции дяди и на деньги, которые тот имел от канонии. Ну, что, оби, видимо, старался, потому что через 2 года стал бакалавра искусств. Артиум бакалауриус. Из Праги выехал сразу, ну, сразу после сразу после дефинистрации, выбрасывания из окон пражского магистрата семи советников в начале гуситских войн. не побоялся закончить бургомистр. И это явно доказывает, что с Гусицкой стало быть ересью, его ничто не связывает. Ничто не связывает, спокойно подтвердил злотник Фридма. Я хорошо знаю это от сына, который в то время тоже обучался в Праге. Прекрасно получилось, добавил бургомистр Захс. что Рейнхон вернулся в Селезию, ещё лучше, что к нам в Олесницу, а не в Зембицкое княжество, где его брат рыцарски служит князю Яну. Это хороший, разумный хоть и молодой парень, а в трав лечении столь умелый, что таких ещё поискать. Жения моей, червики, которые у неё стало быть там, ну, на теле появились вылечил. А дочку от постоянного кашля освободил мне для глаз, которые слезились, сдал отвар, прошло, как рукой сняло. Бургомистр замолк, закашлялся, засунул руки в обшитые мехом рукава делий. Ян Гофриктер быстро глянул на него и заявил: "Таким образом наконец-то у меня посветлело в голове". Я имею в виду Рейна Ивана. Теперь я знаю всё. Хотя незаконнорождённый, но кровь Пястовская. Сын епископский, любимец князей, родственник Нoстицыей. Племянник схоластика в Ростовской коллегиаты. Сыновьям богатеев, товарищ по учёбе, к тому же Будто всего этого мало, успешно практикующий медик чуть ли не чудотворец, ухитрившийся заработать благорасположение властей мущих. А чего же это он вас вылечил, преподобный отец Якуб? От какого любопытствую недуга? Недуги, холодно ответил плебан. Не тема для обсуждения. Так что скажу без подробностей. Вылечил. Такого человека, — добавил бругомистер, — нельзя травить. Жаль, если такой погибнет от кровной мести только потому, что однажды забылся очарованной парой прекрасных, стало быть, глазок. Так пусть же продолжает служить обществу. Пусть лечит, коли умеет. Даже он. фыркнул Гофриктер, используя пентаграмму на полу. «Ежели это лечит, — серьезно сказал Галь, — ежели помогает, ежели успокаивает боль, то даже такие способности — дар Божий. Господь одаряет ими по своей воле и по одному ему известному намерению — «спиритус флат» Уби вулт. Дух веет, где хочет. Пути Господни неисповедимы. Аминь, подсумировал бургомистр. Короче говоря, не сдавался Гофрихтер. Такой человек, как Рейнаван, виновным быть не может. А беда в речи, да? Кто не винен, отвествовал с каменным лицом Яков Галь. Пусть первым бросит камень, а Бог всех нас рассудит. Некоторое время стояла тишина, настолько глубокая, что слышен был шелест крыльев ночных бабочек, бьющихся в окна. Со Святоинской улицы донёсся протяжный и певучий голос городского стражника. Итак, Подводим итог. Бургомистр выпрямился за столом так, что упёрся в него животом. Балаган в граде нашем Олеснице устроили братия стерчи. В материальном уроне и телесных повреждениях, возникших на рынке, виноваты стерчи. в потере здоровья и не приведи, Господи, смерти его преподобия приора Штайнкеллера виноваты братья Стерчи. Они и только они. Случившееся с Никласом фон Стерча было стало быть прискорбной случайностью. Так я и изображу событие князю, когда он вернётся. Все согласны? Согласны. Консенсус омниу. Согласие голосов. А если Рейневан где-нибудь объявится, добавил после минутного молчания плебан Галь, то я советую господам тихо изловить его и запреть. Здесь. В карцере нашей ратуши, ради его же собственной безопасности, пока все не уляжется. Хорошо бы, — добавил Лукас Фридман, рассматривая персни, — сделать это побыстрее, прежде чем обо всем узнает Таммо Стерча. Выходя из ратуши прямо во мрак улицы Святой Янской, купец Гофриктер уголком глаза уловил движение на освещённой луной стене башни, передвигающийся нечёткий силуэт немного пониже окон городского трубача, но повыше окон комнаты, в которой только что окончился совет. Взглянул, заслонив глаза от мешавшего видеть света фонаря, который нёс слуга. "Какого чёрта?" подумал он и тут же перекрестился. "Что это там лазит по стенам? Филин, сова, летучая мышь, а может?" Гофрехтёр вздохнул, перекрестился снова, по самые уши натянул куниный колпак, закутался в шубу и прытко двинулся в сторону своего дома. Поэтому он так и не увидел, как большой стеналас, птица семейства пищуховых, расprostёр крылья, спустился, спорхнув с парапета и беззвучно, словно дух, будто ночной призрак. понился над крышами города. Опечко Стерче, живший на ледней, не любил бывать в замке Шредендорф. Причина была одна, к тому же простая. Шредендорф принадлежал Таму фон Стерче, главе синьёру и патриарху рода. Либо, как говорили некоторые, тирану, деспоту и мучителю. В комнате было душно и мрачно. Тамму фон Стерча не позволял раскрывать окон, опасаясь, как бы его ни продуло. Ставни тоже открывать не разрешалось, потому что свет резал глаза коллеги. А печка был голоден и запылен, но некогда было ни поесть, ни почиститься. Старый Стерча не любил ждать и не привык подчивать гостей, особенно родственников. Поэтому о печке оставалось только глотать слюну, чтобы смочить горло. Выпить ему, естественно, тоже не подали. И сейчас он излагал тамму о лесневские события. Делал он это неохотно, но ничего не попишешь. Надо. Калека, не калека... Паралитик не паралитик, но там был главой рода, сеньором, не спускавшим ни послушания. Старик слушал сообщение, устроившись на стуле в присущей ему невероятно перекошенной позе. Старый покорёженный хрыч подумал о печку, холерная и сломанная пугола. чтобы не дать разлиться желчи пуристам и им подобным блюстителям чистоты языка, любящим повторять, что де так раньше не говорили, поясню, что слово холера, холерный в значении болезненный использовал ещё Гиппократ, имея в виду всякие кишечно-желудочные недомогания. Отсутствие тому доказательств Вовсе не означает, что так быть не могло. Причины состояния, в котором пребывал патриарх рода Стерчий, были известны не до конца и не всем. Согласие царило только в одном. Там охотил удар, когда он не в меру расферепел Одни утверждали, якобы старец взбесился, узнав, что его личный враг, ненавистный в Роцлавский князь Конрад, получил церковное и епископское посвящение и стал наимогущественнейшей личностью Силезии. Другие уверяли, будто трагическую вспышку вызвала невестка Анны из Погажеля. пережарившее там его любимое блюдо гречневую кашу со шкварками. Как там случилось, в натуре неизвестно. Однако результат был, как говорится, на лицо, и не заметить его было невозможно. После произошедшего Стерче мог шевелить, впрочем, очень неуклюже, только левой рукой и левой ногой. Правое веко было всегда опущено из-под левого, которое ему иногда удавалось приподнять, порой пробивались слизистые слёзы, а из уголка перекошенного в кошмарной гримасы рта текла слюна. Несчастье привело также к почти полной утрате речи, откуда и пошло прозвище старика Хрипач. Однако потеря способности говорить не повлекла за собой, на что рассчитывала вся родня, потерей контакта с миром. О, нет! Владелец Штерендорфа по-прежнему держал рот в узде и был пугалом для всех. А то, что он хотел сказать, говорил, так как всегда на подхвате у него был кто-нибудь из тех, Кто ухитрялся понять и переложить на человеческий язык его бульканье, храпы, гундосенье и крики. Этим кем-то, как правило, был ребёнок, один из многочисленных внучат либо правнучат хрипача. Сейчас в толмачах ходила десятилетняя Овка фон Баарут, которая сидела у ног старца, нарезала кукол в цветные лоскутки. Так вот, опечка Стерча закончил рассказ и откашлялся, после чего перешел к заключению. Вольфгер через посланца просил уведомить, что с делом управится быстро, что Рейнмар Беляу будет схвачен на Вроцлавском тракте и понесет наказание, однако сейчас руки у Вольфгера связаны, потому как по тракту движется со всем своим двором Олесницкий князь. И всякие важные духовные особы. Так что никак не получится. Неизвестно, как погоню вести, но Вольфгерк клянётся, что изловит Рейн Ивана, и что ему можно доверить честь рода.